Глава третья. «Второе выше, подумал, тяжело вздохнув. «И я сам, добровольно подписываясь на эти муки, к тому же собираюсь платить за них огромные деньги. С одной стороны, я сознавал, что в этой магической академии меня должны многому научить, и что это новая ступень в моем развитии. Я смогу пользоваться новой магией, не вызывая подозрений опытных мастеров своими старомодными печатями и рунами». Изучу общество магов изнутри, встрою себя в социальную систему, заведу знакомства, что очень полезно. С другой стороны, я понимал, учёба — это прежде всего тесты, контрольные, опросы, лекции, практические занятия, а значит, придется вкалывать на занятиях и делать это полноценно. А вкалывать я не очень люблю, как и большинство людей, в принципе. Нам бы чего попроще, и чтобы все как-то само собой шло, чтобы можно было плыть по течению, а оно несло бы тебя в светлое будущее. Но такой жизни у меня не предвиделось. К моему большому сожалению, я не отношусь к категории людей, которые любят учиться. Значит, придется преодолевать препятствия, чтобы делать шаги вперед и победить самого страшного врага – самого себя. Несмотря на утро, солнце припекало. Мы стояли на площади фонтанов, расположенной возле главного входа в академию, и ждали. Ждали церемонии, посвященные началу приема в академию и сопутствующих мероприятий. «Мы — это я и два брата Дебруоза. Ждали мы приглашения внутрь. Ждали, потому что пришли намного раньше. Большие часы на одной из башен показывали 10-20 утра. Нам предстояло ждать целых 40 минут». «Мне уже жарко!» — пожаловался Миша. «Солнце так и печет. Он был одет в строгий черный костюм, в то время как мы с Натаном щеголяли в легких рубашках. «Ведь я говорил, что мы слишком рано выходим!» — заметил старший брат равнодушным тоном. «А ты все настаивал и настаивал». «Теперь расплачивайся». «Но зато мы прогулялись по городу, и теперь точно не окажемся последними из пришедших», — заметил Миша. «Какими еще последними? Тут вообще-то нет очередей», — посмотрев на брата как на идиота, проговорил Натан. «Всю толпу поступающих позовут главным воротам, после чего разобьют на группы и отправят проходить первый этап приемных испытаний. На первом этапе комиссия проверит уровень вашей силы и запишет личные данные». Прошедших первый тур отведут в бальный зал, там они будут дожидаться вызова на вторую, самую важную комиссию. Там и начнется настоящее испытание, ведь в составе комиссии несколько деканов». Михаил некоторое время молча смотрел на брата, а затем возмущенно воскликнул. «Ты же сам мне когда-то давно говорил, что перед поступлением отстоял длинную-предлинную очередь, и что для того, чтобы успеть, пришел очень-очень рано. Ты же сам говорил, я помню!» «Да?» – удивленно произнес Натан, а затем пробормотал. «Кажется, что-то такое припоминаю». На мой вопросительный взгляд он пояснил. «После первого года обучения я вернулся домой и был сметен напором младшего брата, мечтающего поступить в академию. Он тогда всю душу измотал своими вопросами, прохода не давал, вот я и решил отомстить. Рассказал про эту очередь и про то, что вставать надо пораньше. Я был глуп и думал, что это отличная шутка. Думал, что когда-нибудь потом он станет взрослее, приедет поступать в академию, займет очередь, которой нет». Те, кто знает о правилах поступления, будут посмеиваться. Те, кто не знает, присоединятся и станут за ним. Соберется большая очередь из дураков, и возглавлять ее будет мой Михаил. Вот смеху было бы. Это сейчас я понимаю, что за несколько лет ты вполне мог узнать, как проходит поступление. Но тогда полагал, что жестоко тебе отомстил. И ты еще смеешь называться моим братом? Возмутился Миша, посмотрел на Натана и добавил. Я вообще-то именно поэтому встал сегодня так рано. После того, как Нел отказался подниматься... «Хотел один пойти и занять очередь, да только Ибр не пустил, сказал вас ждать». Секунду мы смотрели на подростка, а потом начали самым неприличным образом ржать. Люди, стоящие рядом, оборачивались и с интересом смотрели на нас. Отсмеявшись, мы постарались успокоиться, что оказалось не так легко. «Но почему ты не проверил информацию?» – спросил Натан, посмеиваясь. «Не поспрашивал ни у кого?» «Да потому что я не думал, что мой брат будет мне врать, я же верил тебе!» «Ты страшный человек!» «Смеясь», — сказал я Натану. «Хорошая шутка». «Да», — протянул он, почесывая голову. «Вот бы позора было, если бы Ибра его не остановил. На все вольные баронство. Надо будет охраннику бочку пива купить. Заслужил». «А почему, когда мы пришли, ты не стал искать очередь?» — заинтересованно спросил я у Миши. «Мы тут уже довольно долго стоим, а ты не пошел никуда». «Подумал, что очередь уже большая, и смысла в ней остановиться нет. Да и брат Студио может помочь и провести без очереди. Не зря с нами пошел, ведь так?» «Я тебя огорчу», — признался Натан. «Где-то здесь должны быть мои друзья со своими родственниками. Вот я и пришёл встретиться с ними». Миша нахмурился. «Не злись на брата», — сказал я парню. «Он просто шутит. Конечно же, он пришел поддержать тебя, только не может этого открыто признать. Он же у нас брутальный взрослый студиоз». «И вовсе не шучу», — улыбаясь, произнес Натан и легко ткнул меня в плечо. «Наговариваешь на меня? А почему возле тебя есть прохладный ветерок, а возле меня нет?» Удивился брутальный студиоз, проведя рукой у меня над плечом. «Потому что это специальное заклинание?» Произнес я и растянул печать кондиционера на всю нашу тройку. Эту печать я тоже придумал сам. Придумать ее было не так и сложно. Я воспроизвел руну холода, а над ней расположил модернизированную печать воздушного потока, в которой изменил скорость движения ветра, сделав ее очень-очень медленной. Расположить такую печать над собой удалось легко. Тяжелее было контролировать ее положение, но позже я научился делать это легко и непринужденно. Заклинание весело в воздухе, обдувая меня прохладным ветерком. Это же сейчас почувствовали и братья. «Как прохладно!» – восхитился Миша. «Так намного лучше!» «Неплохо!» – признал Натан и спросил. «А как тебе удалось сотворить заклинание незаметно от меня? Я даже не почувствовал, что ты занялся плетениями». Спрашивать что-то типа «А зачем тебе в таком случае магическое зрение?» я не стал. Ведь и ежу понятно, что плетение парень не видит. Не зря употребил слова «не почувствовал». Я не знал, что ответить. Да и как объяснить, что магия меня учила рассыпающаяся на куски старая мумия, которая теперь уже совсем не старая, что магия я владею не современной, которую практикуют они, а более сложной и старой, от которой давно отказались, и мало кто о ней помнит. Сказать правду я не мог, да и не собирался. Поэтому решился на небольшую хитрость, которая позволяла ответить хоть что-то. «Давай кое-что проверим», — сказал Натану. «Попробуй почувствовать». Увидев, что парень готов и сосредоточен, я создал в своей руке маленький огненный шар. «А сейчас что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — удивленно покачал он головой. «Тогда создай заклинание ты», — попросил его и включил магическое зрение. «Хочу кое-что проверить». Мак кивнул, сплёл явно видное мне плетение, после чего в его руке появился такой же небольшой, как у меня, огненный шар. Однако, в отличие от моего, этот шар не был стабильным и пытался вырваться. Развоплотив свой огненный шар, Натан посмотрел на меня, а я, вспоминая, воспроизвел его плетение с помощью моих магических нитей. к моему большому удивлению, получилось с первого раза. Нити заклинания закольцевались, и над моей ладонью повис огненный шар, точно такой же, как у студиоза. Хорошо, что я влил в него очень мало энергии, шар получился больше предыдущего. Намного. Если бы я не следил за этим параметром, он вышел бы очень большим. Чтобы огненный шар не улетел, мне пришлось закрепить его линией силы, после чего он перестал вырываться. «А сейчас?» – спросил я мага. «А сейчас почувствовал!» С интересом, глядя на меня, сказал Натан. «Что же за заклинаниями ты владеешь?» «Обычные заклинания», — пожал я плечами. «Ты что, умеешь контролировать сразу два заклинания?» — в свою очередь спросил ошеломлённый Миша. «Это же очень сложно!» «Да», — согласился Натан, — «это очень сложно. Поддерживать одно заклинание и делать второе — немногие с таким справляются». «Это не так уж и тяжело», — отмахнулся я. «Надо только захотеть этому научиться. Да и контролировать заклинание не так тяжело, по крайней мере, легче, чем создавать». «Мой учитель научил меня этому. Многих заклинаний он не знал, но, держа два заклинания, научил». «Молодые люди, как это понимать?» строго обратилась к нам пожилая женщина в одежде огненного мага. «Практиковаться в боевых заклинаниях уместно на полигонах или под присмотром педагога, но никак не в общественном месте». «Извините». Я погасил заклинание. «Студиоз доброс! воскликнула женщина, посмотрев на Натана. «Вы замешаны в подобном безобразии?» «Доброе утро, госпожа заместитель декана!» Не нашел ничего лучшего, чем поздороваться парень. «Какое же оно доброе!» Не согласилась женщина и нахмурилась. «Если мой стадио замешан в акции, которая может сорвать или омрачить церемонию поступления в академию!» «В какой акции?» Широко раскрыв глаза от удивления, спросил Миша. Он был озадачен таким удивительным обвинением. «Это ваш брат?» Не отвечая на вопрос парня, спросила женщина у Натана и, не дождавшись ответа, продолжила. «Похож, похож. Такой же наглый и непочтительный, как и вы». Не успев договорить, женщина сорвалась с места, поспешила к другой группе магов и громко, на ходу, их отчитала. «Интересная дамочка», — глядя ей вслед, произнес я. «Ты даже не представляешь, насколько!» — поморщившись, сказал Натан. «Готовьтесь к тому, что она попытается отравить вам жизнь, и будет постоянно припоминать этот случай». «А почему она так предвзято к тебе относится? Что ты ей сделал?» С интересом спросил я. «Нет», — покачал головой Натан. «Сейчас она нормально ко мне относится, как и ко всем студиозам. А вот раньше, в первый год обучения, доставала хорошенько». Неожиданно заиграли фанфары. В небо взлетело несколько фейерверков, и громкий голос сказал. «Доброе утро, дорогие абитуриенты и гости Академии! Мы рады приветствовать вас сегодня в день поступления!» Голос на некоторое время замолк, а после небольшой паузы продолжил. «Прошу абитуриентов подойти к воротам». Ворота открылись. «Удачи!» – сказал Натан. «Буду ждать вас здесь!» И мы пошли. Людей и нелюдей в толпе абитуриентов было очень много, я даже заметил уже знакомых нам по лесной стычке эльфов. Они были явно невеселы, поскольку видели рядом с собой большое количество полукровок. Перед воротами находилось небольшое свободное пространство, где нас ожидали студиозы. Каждый из них набрал некоторое количество абитуриентов и повел за собой. Мы с Мишей, конечно же, вошли в одну группу, и вслед за студиозом направились к высокой башне, стоящей в стороне от остальных. Территория Академии мне понравилась. Красивые газоны, аккуратные дорожки, везде зелень. Очень уютно, приятное место. Студент довел нас до башни, тщательно записал имена, велел ждать и удалился. В нашей группе было около 30 человек. «Думаю, все пройдет быстро», — сказал я Миша. В этот момент вызвали первого абитуриента. Поступающих не так много. «Давай сядем», — предложил парень, указав на одно из множества лавочек, расположенных рядом. «Я уже настоялся». «Я даже рад, что мы попали в эту группу», — услышал голос одного из поступающих, сидящих на соседней лавочке. «Ты посмотри, какие цыпочки тут собрались!» «Не факт, что все они поступят», — ответил ему занудный голос. «Это точно», — подумал я, увидев, как со слезами на глазах из башни выходит одна из девушек. «Не факт, что я поступлю». Михаил поежился, тоже переживал. К нашему большому удивлению пятым вызвали Мишу. «Михаил Деброс!» — позвали его в башню. «Иди». сказал я. Парень сначала даже не понял, что вызывает именно его. «Удачи! Жди меня на той стороне!» Миша посмотрел на меня и деревянной походкой приблизился к башне, а перед входом оглянулся и кивнул. Я остался сидеть в гордом одиночестве. Потом ко мне подошла миловидная полукровка в потертом платье и спросила, свободно ли. Пригласив ее сесть, я подумал, что она начнет знакомиться, но нет. Девушка просто ждала своей очереди. Мы приятно провели время в молчании. Соседка была на нервах, несколько высокородных девиц прокомментировали ее платье и не успокоились после того, как она села рядом со мной. Продолжали громко обсуждать нищенок, пытающихся познакомиться с состоятельными женихами. «Неламиллиан Рорклоу!» – услышал я и встал. Посмотрел на соседку, старающуюся сидеть с каменным лицом и не замечать насмешек. Она была очень красива. Странно, что я этого сразу не увидел. Невысокого роста, с тонкой талией, высокой большой грудью, аккуратным носиком, алыми губками и большими зелеными глазами. Я помотал головой. Приходи в себя, Нел, что с тобой происходит? Девушка посмотрела на меня. В ее сухих глазах я увидел непролитые слезы. Они пытаются тебя задеть не из-за того, что у тебя плохое платье, а из-за того, что ты намного красивее их. Сказал ей и, развернувшись, направился к башне. Там меня ожидало первое испытание. Входная дверь была тяжёлой и массивной, сделанная из толстых дубовых досок и широких железных полос, она оказалась громоздкой, однако, к моему большому удивлению, открылась легко. Зайдя внутрь, я оказался в небольшом коридоре, миновав который, вышел в круглый холл с несколькими дверями. Возле одной из них стоял студиоз, тот самый, что курировал мою группу. «Сюда», — указал он на неприметную дверь рядом с собой. «Тебя уже ждут, заходи». Глубоко вдохнув, словно перед прыжком в воду, и несколько удивившись собственному волнению, вошел в помещение. Моему взору предстала аудитория средних размеров. Столы и лавки, предназначенные для слушателей, были аккуратно сдвинуты к стене, что позволило освободить достаточно места в середине помещения. В центре комнаты возвышалась невысокая тумба примерно мне по пояс, на ее вершине находился большой идеально гладкий шар из серого мрамора. У противоположной от меня стены возле классной доски изрисованные мелом, стояли две сдвинутые парты, за которыми расположились члены приемной комиссии. Даже классная доска есть. Офигеть. Членов приемной комиссии оказалось четверо. Две женщины и два мужчины. В ливреях разных цветов. Это что, представители четырех стихий? Интересно. В углу комнаты сидел студиоз, молодой мальчишка лет семнадцати, с листом бумаги и пищими принадлежностями. Видимо, секретарь. «Ну да, не самим же магом заниматься подобными мелочами, если есть возможность взять помощника из учеников. Обычная практика». «Посмотрите на доску и займите положение, которое там указано», сказала мне сидящая справа женщина в одежде небесно-голубого цвета. Я присмотрелся к доске. Там и впрямь был схематичный рисунок, а сбоку от него написанная большими буквами инструкция, подробно объясняющая, какое место следует занять абитуриенту. Посмотрев на пол, я заметил указанное на рисунке место, которое необходимо занять. Оно было выделено двумя параллельными белыми линиями. Став так, как того требовало изображение на доске, я замер. Сдвинутые столы с магами находились на дистанции примерно трех метров от меня, а тумба с необычным шаром располагалась в метре от моей спины. «Итак», Итак" — продолжила говорить женщина в небесно-голубой ливрее, «Неламиллиан Рорклоу!» Она посмотрела моё имя лежащим на столе листе. «Скажите, почему вы хотите поступить в нашу магическую академию?» «А неправильно ли было бы начать экзамен с демонстрацией моих возможностей?» – удивленно подумал я. «Может, я им по силам не подхожу или по магическим навыкам? Какой смысл задавать подобные вопросы абитуриенту, в котором ты совсем не уверен?» Однако, несмотря на возникшие у меня вопросы, я ответил. «Академия магии Селерия – это лучшее учебное заведение из тех, что мне известны, поэтому выбор очевиден». «Всего одна причина?» – серьезно переспросила женщина. «Разумеется, и те, которые из нее вытекают». Ответил я, и, не дожидаясь уточняющего вопроса, пояснил. «Раз это лучшее учебное заведение, то и учат здесь лучшие преподаватели, а хороший преподаватель сумеет передать знания даже студиозу, который будет заниматься без интереса». «У вас нет интереса к учебе?» Тут же переспросила Амак, подловив на неточной формулировке. «Зачем же вы решили поступать?» Стремление к учебе есть, в ином случае меня бы здесь не было. Я говорил о том, что хороший преподаватель сумеет обучить даже того студиоза, который не стремится к знаниям. В таком случае он сможет многое дать и тому ученику, который к знаниям тянется. Но я не исключаю возможности того, что некоторые темы мне будут не столь интересны, или я не совсем верно определю приоритеты. Хороший учитель понимает, что в дальнейшем мне понадобится, и сможет оказать влияние, а это пойдет на пользу. Плохому учителю такой подход не свойственен, он не будет ничего разжевывать ученику. Выдержав паузу, я продолжил. «Надеюсь, что эта академия не зря считается лучшей, и я не разочаруюсь». «Наглое заявление», — сказал мужчина в коричневой евреи и задал вопрос. «Вы где-то учились, раз имеете глубокие понятия об учебном процессе и смеете ставить под сомнение квалификацию преподавателей? У меня были личные учителя», — ответил я, ведь это являлось правдой. «Но ни в каких учебных заведениях я не учился». «И поверьте», — добавил после некоторой паузы, «Моя цель – честно ответить на поставленный вопрос и ни в коем случае никого не задеть». Мужчина, словно подросток, фыркнул, типа «Кого ты тут задел?» «Да никого». «Как хотите учиться?» – задал вопрос мужчина в красной одежде. «Бюджетно или платно?» «Платно?» – не раздумывая, ответил я. «Этот вопрос решен. Я не собираюсь получать образование за счет академии, а затем пахать на ее благо. Лучше уж заплатить, к тому же средства имеются». «А вы знаете, что обучение в нашей академии стоит одну тысячу золотых в год? Это цена за лучшее образование и преподавателей». Продолжил все тот же мужчина в красной ливреи, вглядываясь мне в лицо. «Кажется, его все же задели мои размышления об учебном процессе». «Это большая сумма даже для благородных. А я, знаете ли, среди известных мне, как-то не припомню аристократический род Рорклоу. А знаю я, поверьте, многих, даже из соседних государств». Мужчина перевел дыхание. Среди богатых купеческих семей я тоже вашего имени не припоминаю. Откуда тогда деньги? Я промолчал, не видел смысла отвечать. Мужик, сама наивность. Ну кто будет отвечать на такой вопрос? Хотя стоп, как это никто не будет? А как же великовозрастные богатенькие детки с невероятно высоко задранными носами и, несомненно, гипертрофированным ЧСВ, чувством собственной важности? Они-то, конечно, будут. Их заденет, что кто-либо может усомниться в их платежеспособности. Хитрый маг под благовидным предлогом пытался разозлить богато одетого полукровку, надеясь, что он из-за своих молодости и горячности выдаст важную информацию о себе. Ведь никому неизвестный юноша, заявляющий, что готов выложить огромную сумму за обучение, вызывает подозрение и заинтересованность. Необходимо спровоцировать его, пробудить эмоции для того, чтобы он, стараясь доказать комиссии собственную состоятельность, козырнул влиятельным именем или рассказал что-нибудь о себе. Чтобы узнать, в чьей сфере влияния он находится… Можно ли будет им пренебречь в случае какого-либо происшествия, или придется оглядываться на него и его покровителей? А ведь маг всего лишь собирает обо мне информацию, а мистере X информация, о котором почти нет. Но мужчина просчитался. Я не так молод и глуп, как он полагает, и тем более не так горяч. С другой стороны, он же не знает, что мне некем прикрыться, что на самом деле у меня нет никаких покровителей, которые оплачивают учебу, и что гигантская сумма в моих руках оказалась благодаря стечению обстоятельств. Единственное, что я могу скрывать, так это количество денег на своем счете и то, откуда они там взялись. Я внутренне похолодел. А ведь если кто-то из сильных мира всего узнает, что на счету у мальчишки, за спиной у которого никого нет, огромная денежная сумма, на меня откроют охоту, уничтожат, чтобы беспрепятственно набить собственные карманы, навалятся с такой силой, что я ничего не сумею противопоставить. «Стоп!» – осадил я себя. «Это уже паранойя на паранойи, и паранойе погоняется». Маг всего лишь обиделся на слова дилетанта, который возомнил себя судьей преподавателей. «Так вы знаете, что обучение дорого стоит?» настойчивее спросил мужчина, заводясь и отвлекая меня от размышлений. «Комиссии что, по вашему мнению, заняться нечем? И она готова терпеть какого-то проходимца, который тратит ее время и силы?» Женщина справа, заговорившая со мной первый, как я понял, председатель комиссии. Косо посмотрела на своего младшего коллегу, но промолчала. Остальные сидели с постными лицами и со скучающим видом меня рассматривали. По их мнению, ничего необычного не происходило. Рабочий момент. Рутина. Мак, изображающий задетого, самолюбивого и вспыльчивого человека, несмотря на внешнюю горячность, холодным цепким взглядом продолжал следить за мной. «Что-то мне кажется, что моя паранойя основана совсем не на глупостях». Этот актер явно из местного аналога ГБ. Поняв, что с мёртвой точки мы не сдвинемся, пока я хоть что-нибудь не отвечу, с явным холодком в голосе, четко, с паузами после каждого слова, произнес: «У меня есть возможность оплатить обучение». Я перевел взгляд с классной доски на мага и, выдержав театральную паузу, также медленно и зло продолжил. «И я действительно рад тому, что в академии не тратит много времени на всяких проходимцев. Мне будет приятно в ней учиться». Надеюсь, он поверил, что в самом деле задел меня своими словами о проходимце без денег. «Вы владеете магией?» Задала следующий вопрос женщина, напомнив всем, что мы не на дискуссии, а на комиссии, оценивающей абитуриента, который желает поступить в учебное заведение. «Да, владею», — коротко ответил смягчившимся голосом. «Продемонстрируйте что-нибудь», — попросила она, внимательно следя за моими движениями. Подумала, что я могу атаковать мага в красном, или просто невербально показала мне свою заинтересованность. Вопрос демонстрации магических талантов меня на самом деле волновал. Мне не хотелось лишний раз показывать свои навыки в магии печатей, А вдруг маги поймут, что это? Однако так было до сегодняшнего утра, пока я не подсмотрел огненный шар Натана. Плетение было для меня несложным. После вычерных учебных печатей старика запомнить и воспроизвести простейшее заклинание магии огня оказалось просто. К тому же перед входом в академию оно легко получилось у меня с первого раза. Ничего не выдумывая, я создал плетение, которое тут же закольцевалось, проявив свою материальную сущность. Вытянув руку вперед, я продемонстрировал комиссии висящей над ладонью, огненный шар. В тот же миг за моей спиной что-то ярко полыхнуло. Судя по всему, тот самый мраморный шар. «Интересно», — подумал я, — «что это за артефакт и какие у него функции? Диагностика дара? Анализ степени развития энергетических каналов? Проверка здоровья и старых травм? Или все вместе?» Члены комиссии оценили уровень свечения и тут же опустили взгляды. После чего стали водить пальцами по крышке стола и шушукаться, обсуждая поступившие данные. Видимо, на партах тоже находился артефакт, что-то вроде экрана, на котором отображалась информация, поступающая от шара. Посмотрев магическим зрением на пол, я с удивлением обнаружил, что стою в сложной печати в самом ее центре. Да-да, определенно в центре печати, только построена она не по древней методике старика, а по новой, практикуемой современными магами. Я поднял взгляд на доску, чтобы у комиссии не возникло вопросов, почему эта наглый абитуриент с интересом рассматривает пол как раз в том месте, в котором изображена невидимая обычному взгляду магическая печать. «Это все? презрительно спросил огненный маг. «Больше вы ничего не умеете? Знаете только простейшие заклинание огня? А как же ваши личные учителя? Это все, чему они вас научили?» Несмотря на не совсем приветливый тон, маг старался общаться вежливо, поэтому я не расстроился из-за его слов. Меня больше интересовал вопрос, что именно я могу продемонстрировать, чтобы показать умения и не спалить магию печатей. «Да-да», — подняв голову от стола, поддержала своего коллегу вторая женщина. Она явно была удивлена поступившей информации. «Продемонстрируйте что-нибудь еще. Я развоплотил заклинание и, осмотревшись, заметил чахлый обвисший куст — комнатное растение, которое стояло в углу помещения. Его явно долгое время никто не поливал, большая часть листьев осыпалась, и, видимо, куст доживал свои последние деньки. «Идея возникла спонтанно. Я вспомнил, что магия меня учила не только мумия старого мага, но и вполне живой и добродушный друид Дед Димитрий, торговавший на рынке трущоба овощами. Ведь он тоже вложил в меня много сил, и сейчас его знания могли сильно выручить. Подняв руку, я протянул магический щуп к растению и принялся накачивать его энергией. Сфера за моей спиной замерцала яркими светло-зелеными всполохами, а кустик начал оживать». Его чахлые листья, недавно кое-как державшиеся за ветки, наполнились силой и ожили на глазах. Из основного ствола и немногочисленных веток начали появляться новые зеленоватые веточки. Они тут же становились больше, обрастали светло-коричневой корой и тотчас появляющимися молодыми листиками салатового цвета. Я мысленно удерживал каркас будущего обновленного растения для того, чтобы куст не стал слишком большим. Затем, чтобы более наглядно продемонстрировать способности, решился на дополнение и, сформировав в голове образ шара, заставил растение принять эту форму. Все получилось легко, почти играючи, однако горшок, в котором росло растение, находился слишком близко к стене, и ветки начали плотно прижиматься к непринятому во внимание препятствию. Создав дополнительный щуп, я медленно, по сантиметрам оттянул куст на себя, чтобы веточки и листики не соприкасались со стеной. Получилось довольно необычно. Стройная ножка растения была нанизана на круглый зеленый шар, состоящий из листиков. Финальным аккордом, закончившим демонстрацию магических способностей, явились небольшие симпатичные синие цветочки, в большом количестве появившиеся на веточках растения. Уловив приятный запах, исходящий от них, я изменил растение так, чтобы этот запах был более насыщенным. Это сразу ощутили в аудитории. Цветы действительно хорошо пахли. Закончив, опустил руку и стал ждать оценки своих способностей. «Это все, что вы умеете?» — спросил огненный маг. — Преобразовывать цветочки? Мужчина опустил голову. — Вы потратили много сил на какое-то комнатное растение. Есть более рациональные способы использовать энергию. — Сила друидов! — пренебрежительно поморщился второй мужчина в коричневых одеждах. — Это наименее полезная и архаичная область магии Земли. Я бы даже сказал бесполезная, если только маг не собирается помогать крестьянам растить урожай. Да и сил данный вид магии расходует слишком много. У нас такой дисциплины не преподают. Внешне я никак не выразил недоумения, но задумался: вспоминая способности, которые демонстрировал дед Зимитрий, в особенности боевое применение силы, я бы не сказал, что это направление бесполезно. На самом деле оно очень опасно в умелых руках. Неужели эта область искусства друидов тоже утеряна современными магами? Или просто не у всех магов Земли есть к ней предрасположенность? Вот они ее и хают. Хм. Возможно. «А продемонстрировать еще что-нибудь из магии Земли вы способны?» — спросил преподаватель. «Могу, очень даже могу. Однако моей способности тебя видеть не надо», — подумал я и отрицательно покачал головой. «В таком случае советую вам заняться настоящей магией Земли, а не этим убожеством. У вас есть потенциал». «Если поступлю», — произнес я, — «то обязательно прислушаюсь к этому совету». «Я так понимаю, практика в огненной магии была небольшой из-за опасения повредить несчастные деревья?» — спросил огненный маг. «И поэтому вы ограничились изучением простейших заклинаний?» Подумать только, Макс сам нашел объяснение моим поступкам. Мне остается только согласиться, и он будет восхвалять свои догадливости ум, не понимая, что обманул сам себя». Я в очередной раз кивнул. «Что-нибудь еще продемонстрируете?» — спросила у меня женщина-председатель. «Нет», — я покачал головой, — «больше ничего». «Вот и хорошо», — выдохнула женщина, возвращаясь к изучению артефакта на столе. «Мы так много времени потеряли». «Коллеги!» — обратилась она к магам. «Есть вопросы к абитуриенту?» «Вы прошли!» — сказала она мне, не дождавшись ответа. «Можете быть свободны. Студиос на выходе сопроводит вас к месту проведения второго тура отборочной комиссии». «Всего доброго!» — вежливо попрощался я и направился к выходу. Прежде чем дверь закрылась, мне удалось услышать голос председателя. «Очень сильный мальчик, но я первый раз вижу эльфийского полукровку, которого практикуемая им магия земли...» Является второстепенной стихией, несмотря на то, что он в ней довольно сведущ. Меня больше удивило его срадство с огня. Донесся голос второй женщины, и дверь закрылась. «Блин, долбаные тихушники! Наставят своих заклинаний, ничего не слышно!» Возмутился я, наткнувшись на заклинание тишины, наложенное на помещение. Вместе с молодым студиозом мы вышли из башни, правда, из другой двери, не из той, в которую заходили. и направились к большому двухэтажному зданию, расположенному в центре окружности, по периметру которой стояли шесть башен. Парень шел уверенным пружинистым шагом и с любопытством поглядывал на меня. Не дождавшись от меня ни слова, он первый не выдержал и спросил. «Ну как тебе первый этап?» «Необычный», — честно ответил я. «Преподаватели немного странные». «Ха!» — нервно хохотнул парень. «Ты еще не учишься, а уже заметил это. Ничего, вот поступишь и поймешь, что некоторые из них, ну, очень странные». Я пожал плечами, мол, посмотрим. «На самом деле», — продолжил говорить парень, «первый этап очень легкий, его многие проходят, а вот следующий не такой простой, так что готовься». «А что там будет на этом втором этапе?» — заинтересованно спросил я. «Да по-всякому бывает», — задумчиво произнес студиос. «Иногда просто приходится демонстрировать заклинания, а иногда необходимо проходить полосу препятствий, такое тоже бывает. Но самое сложное — это магическая дуэль. Ее могут устроить, чтобы проверить реальные способности поступающего». Парень задумался. Говорил он вроде бы уверенно о том, что знал не понаслышке, но меня не покидало ощущение, что он самым наглым образом врет и пытается разыграть неопытного абитуриента. Скучает парень, вот и придумал себе от нечего делать дурное занятие. «Да ладно!» — максимально недоверчивым тоном сказал я. «Так уж и дуэль!» Не дав временному сопровождающему возможности ответить, продолжил. «То есть, по твоим словам, неопытный маг, знающий несколько заклинаний, должен сражаться с одним из членов комиссии, чтобы доказать свое право на обучение в академии? Или для проверки навыков абитуриента ему предложат пройти полосу препятствий? Зачем?» Я улыбнулся, иронично поглядел на паренька. «Это даже не смешно. Если уж собрался разыгрывать, так хоть врал бы что-то правдоподобное. А так даже слушать стыдно». «Но так и есть!» Возразил парень, пытаясь скрыть легкую досаду в голосе, появившуюся из-за того, что «провести меня не удалось». Скорее всего, это какая-то местная шутка для поступающих. Так говорят всем, чтобы побольше переживали. Ведь для студентов с огромным количеством молодой дурной энергии нет ничего лучше, чем глупые розыгрыши и нелепые традиции. Не удивлюсь, если они подсчитывают, кто сколько лопухов обдурил, а потом хвалятся своими достижениями. «Раз ты настаиваешь, сделаю вид, что поверил. Спасибо!» С явной иронией в голосе поблагодарил парня. К этому времени мы уже подошли к зданию и, войдя в открытые двери, остановились. «Можешь не верить», — патетически произнес парень. «Но помни, я предупреждал». «Хорошо», — согласился я. «Куда идти дальше?» «Сначала вон туда», — указал он рукой на дверь, находящуюся в десяти метрах от меня. «Там тебе придется заполнить некоторые бумаги. Затем...» — махнул рукой в конец коридора. «Пойдешь в ту дверь. Пройдешь чуть-чуть, увидишь бальный зал с большим количеством народа». «Дверь будет открыта, так что мимо не пройдешь. Закончив говорить, парень развернулся и поспешил к выходу. Я остановился. Где-то рядом действительно слышался гул сотен голосов. «Интересно, что за бумаги я должен заполнить?» Подумал, берясь за ручку двери. Открыл дверь, вошел внутрь и тут же попал под прицел нескольких десятков хмурых глаз. Это абитуриенты отвлеклись от заполнения бумаг и посмотрели на меня. Но не все. Некоторым из них до каких-то длинноухих не было дела. Так что они продолжали писать, и даже бровью не повели при появлении нового поступающего. Что интересно, многие из присутствующих были раздосадованы или разочарованы. Я отчетливо видел, что они испытывают негативные эмоции. Неужели это как-то связано с заполнением бумаг? Любопытно, что же там написано? Молодая привлекательная девушка в зеленой ливрее, сверкая белозубой улыбкой, выдала мне несколько листков, пищей принадлежности и указала на место, которое я должен занять. Вам необходимо ответить на вопросы. пояснила она, когда я спросил, что надо делать. Сев на место, стал с интересом рассматривать аудиторию. Как-никак первый раз попал в учебное заведение чужого мира. И мне было очень любопытно узнать, как здесь все устроено. Да, на первом испытании я видел небольшое помещение с партами и классной доской, но эта аудитория далеко не обычный класс. Начать хотя бы с того, что построена она была в виде амфитеатра, то есть каждый ряд парт поднимался чуть выше над предыдущим. Возле стола преподавателя находились большая доска высотой около двух метров и небольшая раскладная лестница. Переодень всех в одежду 21 века, спрячь острые уши и окажешься в одном из вузов России. Кстати, потолок тут тоже скверно побелен, и паутины хватает, заметил я. Меня посадили на парту во втором ряду, о чем я немного пожалел. Сидел бы выше, мог бы аудиторию лучше рассмотреть и развлечься, читая ответы других поступающих. Так, что тут у нас? Я вчитался в вопросы. Это что, тест на умение писать, читать, считать и думать? На трех выданных мне листках были написаны разнообразные вопросы, к моему большому облегчению, отнюдь не направленные на проверку магических знаний. Все вопросы оказались общеобразовательными и довольно лёгкими. Странно, что у многих местных они вызвали затруднения. Вопросы начинались с самых простых, в формате анкеты. Напишите ваше имя, сколько вам лет, откуда вы. Все понятно, такая анкета вызовет затруднения только у тех, у кого отсутствуют базовые навыки. Помимо анкетных вопросов, в тесте попадались простейшие математические задачи. Вот, например, одна из них: Сестра старше брата на 5 лет. На сколько лет старше брата она будет через 7 лет? Ничего сверхъестественного, никаких формул, зубодробительных интегралов или неизвестных мне математических терминов. Все предельно просто. Попадались и простые логические вопросы. Сколько концов у палки, у двух палок, у двух с половиной палок? Читая вопросы, я восхищался задумкой, помогающей комиссии достичь сразу нескольких целей. Во-первых, при заполнении анкет совершенно ненавязчиво собиралась минимальная информация обо всех абитуриентах. Наверняка на каждого студента тут заводили дело. Во-вторых, выяснялись реальный уровень знаний и умений будущих студентов. Их базовые знания, математические таланты, способность мыслить логически. Для отстающих по некоторым показателям можно будет организовать дополнительные факультативные занятия, которые помогут выровнять уровень подготовки студиозов. Если первоначальный план комиссии таков, то снимаю шляпу, они просто молодцы. «Уверен, в данной системе есть еще какие-то плюсы, о которых я даже не подумал, но мне хватит и этих двух». Совершенно не напрягаясь, в быстром темпе заполнил листы, после чего направился к улыбчивой девушке, чтобы вернуть их. Некоторые из присутствующих посмотрели на меня с неприязнью и презрением. «Странно, чего это они? Из-за того, что справился довольно быстро?» «Да нет, вряд ли». «Хм, презрение. Думают, что я ничего не смог написать?» Мои мысли подтвердила Мак. «Вопросы не такие уж сложные», — сказала она. Попробуйте перечитать те, которые вам непонятны». «Нет необходимости», — покачал головой. Все предельно легко и понятно. Возьмите». Девушка с недоверием взяла протянутые листы, прочитав несколько ответов, написанных аккуратным почерком, удостоверилась в их правильности. «Пока все верно», — улыбнулась мне. «Теперь направляйтесь в бальный зал, он расположен дальше по коридору». «Спасибо, знаю», — ответил я, вышел из комнаты и столкнулся с прибывшими на тест парнями, в нерешительности топтавшимися перед дверью. «Как там?» — спросил меня один. — Легкие вопросы, — ответил я. — Заходите. — Вопросы? — удивился тот, что был помоложе. — А разве не полоса препятствий? И не надо сражаться с бешеными псами? — Нет, — покачал я головой. — Нужно только ответить на вопросы. Заходите. Парни вошли внутрь, а я пошел в бальный зал. Даже если бы у меня не было острого слуха, я бы все равно понял, где находится поступающий, ожидающий последнего этапа отбора. В помещении стоял громкий гул. Большинство абитуриентов разбились на группы по интересам и рассказывали, как проходили первый этап отбора, какие заклинания демонстрировали, что говорили, делились впечатлениями об Академии, некоторые стояли у стены и ждали, что будет дальше. У входа в зал меня встретил Миша. Он стоял возле одной из колонн и следил за дверью. «Нелла Миллиан!» — официально торжественным тоном произнес он. «Разрешите поздравить вас с успешным прохождением первого этапа испытаний!» «Благодарю!» — с легкой усмешкой ответил ему. «И вас, господин Деброс, поздравляю с этим замечательным событием. Но говорить о победе пока преждевременно, самое сложное ожидает нас впереди». «А что там сложного?» – отмахнулся парень. «Я уже все узнал. Повторится то, что было на первом туре, и все. Тебе вообще хорошо, у тебя нет старшего брата. А меня будут просить показать заклинания и всячески критиковать. Первый этап прошел интересно?» «Ага», – согласился парень. «Будет опять то же самое». Тут он изменил голос, передразнивая кого-то. «Пожалуйста, господин Деброз, покажите, какие заклинания знаете. Надеюсь, вы подготовились лучше, чем ваш братец». «Часто сравниваю с братом?» – спросил я. «И тебе это не нравится?» «Часто», – подтвердил Миша. «И мне это очень не нравится. Я все же другой человек. Почему нас постоянно сравнивают?» «Потому что и он, и ты, Деброзы», – ответил на риторический вопрос. «Да это понятно», – махнул рукой Миша. «Просто встретил еще одну преподавательницу Натана. Я ей пять заклинаний показал, а она во всех нашла ошибки». Сказала, что разрешает мне проходить испытания дальше только потому, что у нее хорошее настроение. Но ничего страшного, сказал я. Она преподаватель, ее задача мучить студиозов своими постоянными придирками. Так что привыкай, Академия не такое хорошее место, как ты себе представлял. Буду надеяться, что на следующем этапе таких преподавателей не встретится. С надеждой в голосе сказал Михаил и после небольшой паузы добавил: Парень, который меня вел, сказал, что на втором этапе будет все то же самое, только умение показывать придется перед деканами факультетов. «Деканы! Они же не преподают?» «Откуда же мне знать? Я тут сам первый раз». «Просто чаще всего у тебя есть ответ на любой вопрос, который я задаю, даже если на первый взгляд в данной теме ты не сведуешь». «Без комментариев». «Кстати», — заметил я. «А как в этом шуме вообще можно услышать, кого вызывает? Тут же гул стоит невообразимый». В тот же момент по залу разлетелся громкий голос молодого человека. «Леди Ровил, Вопрос исчерпан. Я поднял руки и стал следить за тем, как девушка, стоявшая недалеко от нас, уверенной походкой пошла к двери, находящейся в противоположной стороне зала. Интересно, это какое-то заклинание или артефакт, с помощью чего можно сделать голос таким громким? Каким образом здешним магам удалось это реализовать? Тут есть подобие стереоколонок? Ведь звук шел со всех сторон. Мы с Мишей перекинулись еще несколькими фразами, после чего замолчали. Каждый думал о своём. Несмотря на бравый вид, Миша очень переживал. Подросток есть подросток. Прикрыв на некоторое время глаза, я вдруг ощутил себя в своем мире, на земле, в каком-то вузе. Здесь стоял тот же шум, звучали те же молодые задорные голоса, слышались шутки, смех или просто бубнёж. Все, как и в моем мире, студенты одинаковы во всех мирах. Мне надоело стоять с закрытыми глазами, и я начал рассматривать окружающих, в частности, девушек, их наряды, манеры и, конечно же, формы. Мой молодой сосед занимался тем же. Так мы и стояли, пока не вызвали Мишу. «Михаил Деброз!» Раздался тот же молодой голос, и после одобрительного похлопывания по плечу парень ушел. В отличие от первого, второго этапа Миша так сильно уже не боялся, примерно предполагал, чего именно можно ожидать. Поэтому шел уверенно, с готовностью доказать комиссии свою состоятельность. Михаил ушел, а я продолжил заниматься тем же. Через пару минут заметил красивую девушку в потертом платье, что составило мне компанию на лавке. Оценив обстановку, она решила последовать моему примеру. Я имею в виду не разглядывание женщин, а одинокое ожидание у стены своей очереди. Кстати, ждать пришлось не так долго, как предполагал. Вызвали 10 абитуриентов, потом я услышал свое имя и уверенно направился к месту последнего испытания. Студент открыл дверь, пропустил меня и вошел следом. Помещение, в котором проходил второй этап конкурса, оказалось идентичным первому и по размерам, и по расположенному в центре артефакту. Однако возле стен не стояли парты. За спиной комиссии не было никаких классных досок, а в углах не росли увядающие растения. Следует также отметить, что в комиссию на этот раз входило пять человек, а не четыре. Каждый из них сидел за своим массивным мраморным столом. Тумба под шар была сделана из такого же мрамора, а вот шар оказался больше почти в два раза. Место для абитуриента, выступающая над полом круглая платформа. Я ее оперативно занял, после чего принялся терпеливо ожидать начала испытаний. Надеюсь, все пройдет быстро. подумал оптимистично. «Нелла Милиан Рорклоу», — представил меня студент. Полный мужчина, сидящий в центре, тут же взял несколько лежащих перед ним листков и принялся читать, периодически кидая на меня взгляды. Этим же занимались и другие члены комиссии. Я отвечал взаимностью и тоже внимательно всех рассматривал. Однако больше всего времени уделил человеку в центре. Грузный мужчина с унизанными перстнями, пальцами, сосисками, тремя выдающимися подбородками, Бегающими глазками и лысой до зеркального блеска головой был довольно колоритной личностью. «Если мне скажут, что это верховный маг, я буду ну очень сильно удивлен», подумал, разглядывая представителя магической элиты. «Ведь не зря же именно он председатель комиссии, ведь так?» «Неплохо, неплохо», неожиданно тонким голосом произнес лысый. «И уровень вашей силы впечатляет, и предрасположенность к двум стихиям имеется, и на вопросы ответили превосходно, и даже готовы оплатить свое обучение». «Вот это меня, несомненно, радует!» Мужчина выдержал небольшую паузу, после чего, посмотрев налево и направо, обратился к деканам. «Что же, коллеги, я за то, чтобы дать молодому человеку возможность учиться в нашей академии. Предлагаю голосовать!» «Вы, как всегда, торопитесь», — произнес моложавый мужчина в красной ливрее, снисходительно поглядев на толстичка. «И, как всегда, когда дело касается платника». Присутствующие заулыбались, а лысый удивленно сказал. «Но он же подходит нам по всем показателям. Не вижу оснований для дополнительных проверок. Я верю нашим коллегам, его достоинства я перечислил. Вы сами все слышали». «Да», — ответил мужчина. «Слышали. И если это так, то абитуриент нам подходит. Но это же не значит, что мы не должны его проверять. Наоборот, мне хотелось бы побольше узнать про своего потенциального студиоза». «Не вижу особого смысла терять время», — буркнул лысый. «Но раз вы настаиваете...» «Настаиваю». Произнес маг и обратился ко мне. «Создать огненный шар!» Я выполнил просьбу. Плетение, подсмотренное у Натана, привычно закольцевалось. Артефакт за моей спиной полыхнул светом. Мак посмотрел на стол, хмыкнул и неожиданно кинул в меня огненный шар. Интуитивно я выстрелил нитями магии в центр летящего огненного шара и напитал его своей энергией. Шар стал несколько больше, после чего замер возле моей руки. «Интересно!» Чуть повернув голову, протянула одна из женщин. Он держит два заклинания одновременно. А попробуй так! произнес огненный маг, и навстречу мне от него пошла огненная стена. Развоплотив огненные шары, я повторил трюк, который проделал ранее. Совсем не сложно, благодаря тому, что после первого шара я вошел в транс и действия мага не были для меня быстрыми. Я рассмотрел плетение огненной стены, которое создал маг, так что теперь знал еще одно огненное заклинание из современной школы магии. Необходимо только хорошенько его отработать. А может попробовать сейчас? Подумал я и воспроизвел подсмотренное плетение. Заклинание закольцевалось, после чего огненный серп, выпущенный магом, встретился с заклинанием стены и разметал его в разные стороны. Блин, я не все так хорошо рассмотрел, как оказалось. Ну их нафиг эти эксперименты, пока их отложу. Мне повезло, что маги были наготове и сумели защититься щитами от последствий встречи заклинаний. Одна из женщин в синей ливреи недовольно посмотрела на своего коллегу, огненного мага. «Сердек дур!» обратилась она к нему. «Я попрошу вас больше не рисковать здоровьем своих коллег. Если бы я вовремя не выставила щит, вы могли бы повредить артефакт Гесса». «Прошу прощения, сэры, леди», — повинился преподаватель. «Молодой человек сделал то, что я научился делать только несколько лет назад, поэтому я решил его проверить. Вам всем хорошо известна горячность огненных магов?» «Очень хорошо известно. не скрывая раздражение произнесла вторая женщина. «И почему вы, огненные маги, так любите в первую очередь ссылаться именно на эту причину?» «Леди Мария», — нахмурился огненный маг, «давайте на эту тему поговорим в следующий раз. У нас же все таки комиссия, зачем выносить ссоры из избы?» «Да потому что надо лучше себя контролировать», — сорвалась женщина. «Мало того, что чуть артефакт не угробил, так еще абитуриента под удар поставил. А если бы он не смог остановить заклинание?» «Круто», — кисло подумал я. «Мои жизни и здоровье ценятся намного меньше, чем какой-то артефакт». Все было под контролем», — твердо сказал маг. «Ага, как и тогда, с трактиром, да?» «Да я восстановил трактир за свои деньги, у тебя ни монеты не взял!» Вспыхнул огневик. «Уже целых два месяца прошло, что ты все время это вспоминаешь?» «Господа!» — укоризненно произнес лысый. «У нас же отборочная комиссия, дома на эти темы пообщаетесь. давайте вернемся к нашему абитуриенту. Он сегодня не последний, позволю заметить». «Прошу прощения!» — просто произнесла леди Мария. В помещении воцарилась тишина, слово взяла вторая женщина. Наши коллеги пишут, что вторая стихия у вас земля. Это же подтверждает артефакт. Но они также подчеркивают, что с классической системой магии вы не знакомы и пользуетесь архаичной силой друидов. Это так? Почему они прицепились к этому слову? Раздраженно подумал я. Почему сразу архаическая сила друидов? Нормальный раздел магии. И красоту может создать, и от голода спасти, и от врагов защитить при необходимости. А я это пропустил, признался лысый толстячок и с интересом спросил. А деньги на академию вы собрали, работая на полях? «Вот почему, если владеешь магией друидов, то обязательно должен выращивать овощи? Я этим занимался когда-то давно, но вряд ли так можно разбогатеть». «Да, я действительно владею этой магией», подтвердил спокойно. «И овощи вполне способен вырастить, однако не занимаюсь этим». «Продемонстрируйте что-нибудь», попросила маг земли. К большому сожалению, никаких растений в комнате не было, поэтому мне пришлось обратиться к своей силе и постараться ощутить какие-нибудь семена. Мне повезло, семена лежали прямо на полу, рядом со мной. Видимо, их принес кто-то на своей обуви. Протянув щуп, я накачал одно из семян энергии и заставил расти. Никакого строительного материала для выращивания растения не было, даже земли, поэтому мне пришлось отдать на преобразование много энергии. Вырастив небольшой росток, нагнулся, взял его в руку, после чего растение начало быстро тянуться вверх. так как свои реальные силы я показывать не собирался, ограничился тем, что вырастил деревце, которое, если бы росло на земле, было бы мне по колено». «М-да», — с досадой протянула маг земли, после того, как поняла, что представление окончено. «Я ожидала большего». Еще вопросы к абитриенту будут?» — спросил лысый, повертев головой в разные стороны. «Если нет, прошу голосовать. Кто против?» Все промолчали. «Значит, все за», — улыбнулся мужчина и потер руки. «Можете быть свободны. Поздравляю с поступлением». После его слов открылась дверь. Меня приглашали на выход. Поблагодарив комиссию, я вышел из аудитории, оказался в небольшом коридоре и направился на улицу. Прямо к довольному Михаилу. Парень с лучезарной улыбкой прохаживался по дорожке, ожидая меня. «Ну как?» — тут же спросил он. «Поступил?» — ответил я и честно добавил. «Хотя, как мне кажется, решающую роль сыграли мое желание платить за учебу и какие-то способности к огненной магии. Иначе меня не взяли бы». «Я тоже поступил!» – ответил довольный парень. «Но это и по твоей улыбке понятно», – заметил ему. «Пошли искать Натана и праздновать. Как считаешь?» «А ты не хочешь посмотреть здесь все? удивленно спросил Миша. «Мы же первый раз в Академии!» «Поверь!» – проникновенным голосом сказал я. «Академия еще успеет тебе надоесть!» «Уговорил. Пошли!»